Дневник, запись номер 420. Решение моего босса вступить в деловые отношения с мятежниками оказалось правильным. Отбросив былую враждебность, Ле Дактеп продемонстрировал завидный прагматизм. Мой босс с радостью следил за тем, как Теп вникает во все детали, как он проявляет готовность отказаться от всяких догм, пользу в достижении реальной цели. Они вдвоем засели за проект возвращения повстанческой армии к мирной жизни в качестве предпринимателей. Отработав в Черне главные пункты плана, мой босс вернулся на базу «Легиона» и приступил к своей части работы по созданию альтернативного парка аттракционов. Начал он с того, что приобрел большой участок земли, расположенный прямо напротив того, где велись работы по сооружению муниципального парка. Настоящими владельцами этого участка стали лидеры повстанцев, теперь составившие корпорацию. Надо сказать, эта деятельность им приглянулась куда больше, чем жизнь в лагерях посреди джунглей, Поскольку ландурские законы не позволяли иностранцам покупку земли, и участие в местных предприятиях, моему боссу приходилось действовать через подставных лиц. Он щедро одалживал деньги новообращенным владельцам парка и приглашал на ландур экспертов для оказания помощи в строительстве. Естественно, местные власти от всего этого были не в восторге. Шут только успел приноровиться к ритму гребного тренажера, установленного в фитнес-центре отеля, как зазвонил его наручный коммуникатор. У Шутта было большое искушение не ответить на звонок. Так хотелось целиком отдаться тренировке, ведь у него выпала целая неделя, проведенная в лагере повстанцев. Но на табло красовались буквы «Срочно». А это значило, что мамочка сочла дело достаточно важным для того, чтобы прервать тренировку командира. — Шутник слушает, — сказал Шут, отложив одно весло и поднеся руку с коммуникатором к губам. — Ужасно неловко отвлекать тебя, милашка, — проворковала мамочка. Но тут притащились две большие местные шишки. Говорят, срочно надо повидаться с тобой. Они у тебя значатся в списке тех, кого можно впускать, так что я тебя извещаю. Ну, так их впустить, или ты приоденешься для начала? Они такие залючие, просто дым из ноздрей валит. Все зависит от того, кто это такие и по какому делу, — спокойно отозвался Шут. Надеюсь, ты спросила у них об этом? А как же, миленький, сейчас посмотрю. — Так, противного зовут полковник Мейз, а уродливого — Борис Истмен. — Говорят, ты их знаешь. Насчет того, по какому делу они приперлись, Мейз упомянул подкуп, шпионаж и пособничество преступным элементам. — Так ты что же, опять напроказничал? — Да не сказал бы, — уклончиво ответил Шут. но повидаться с ними все-таки придется. Через пять минут буду в кабинете». «Так им и передам», — сказала мамочка и после небольшой паузы добавила. «Но ведь привести себя в божеский вид ты не успеешь. Или ты не собираешься переодеваться для встречи с ними? Ай-яй-яй, нехорошо». «Если им не терпится повидаться со мной, не стоит заставлять их ждать», — объяснил Шут. «И потом, если я явлюсь перед ними в спортивном костюме, это будет означать, что я так спешил их принять, что даже не допустил мысли о том, чтобы потратить время на переодевание». Шут оттер вспотевший лоб полотенцем, и отправился по хитросплетению коридоров к своему кабинету. Мейза и Истмена он обнаружил в приемной. Истмен сидел, постукивая пальцами по подлокотнику кресла, а Мейз мерял приемную шагами. Вид у него был как у хищника, посаженного в клетку. Шут стремительно вошел в дверь. Оба незваных гостя резко обернулись. — Простите, джентльмены, что заставил вас ждать, — извинился шут. — Но мы, люди военные, приходится держать себя в форме, а в последнее время со временем было туговато. Чем могу служить? Он любезно указал на дверь, ведущую в его кабинет. — На то, чтобы не в свои дела соваться, у вас времени очень даже хватило, — бросил Иствен. Он резко встал, сжал кулаки. «Все зависит от того, что именно вы вкладываете в понятие «соваться не в свои дела», — заметил Шут, держась настолько сдержанно, насколько возможно. «Прошу вас, проходите, мы с вами все обсудим». Полковник и министр Сердито-Ворча прошли в кабинет. Шут закрыл дверь. Затем он предложил гостям сесть на удобный диван, сам устроился на краешке письменного стола и сказал Джентльмены, у меня для вас хорошие новости. Я только что вернулся с переговоров с ле Даком Тепом. Переговоры увенчались успехом, и он готов прекратить мятеж. Уверен, вы порадуетесь известию о том, что ле Дак Теп сейчас занят разоружением своего войска. Отказавшись от попытки свергнуть правительство, бывшие мятежники готовы принять участие в восстановлении национальной экономики. «Восстановление экономики? Было бы правильнее сказать в ее разрушении!» — вскричал Истман. «Нам все известно. Эти преступники собираются построить свой лунопарк и противопоставить его тому парку, что воздвигается на средства правительства. — Это грозится рыбам проекту, в который правительство вложило миллионы. Шут улыбнулся. — Новый парк Ле-Дакатепа — это множество новых рабочих мест. Думаю, вы от этого только выиграете. — Он переманит у нас рабочих, людей, которых мы подготовили к этой работе, — вспылил Истман. Люди должны быть благодарны правительству за то, что она дает им работу. Но «Если это такая хорошая работа, Тэпу ни за что не переманить у вас, рабочих!» — урезонил его шут. «Я бизнесмен, господин министр Истмен. Я точно знаю, что закон спроса и предложения нельзя изменить по моему или по вашему желанию». — Послушайте, капитан, — вступил в разговор полковник Мейз. — Я склонен отдать вам должное. Если вы и вправду уговорили мятежников сложить оружие, то примите наши поздравления. Но вы мне вот что втолкуйте. Ледактеп, он, конечно, не нищий, но у него ни за что не хватило бы денег для того, чтобы начать такое дело. Вы его спонсируете, да? Я выдал ему суду. Кредит, если угодно. Пожал плечами шут. Все завизировано местным юристом. Он меня заверил, что никакого нарушения ваших законов тут нет. Истмен фыркнул. За деньги вам еще и не то завизируют. Хватит морочить нам голову с соблюдением законов, капитан. Вы ведете подрывную деятельность в отношении правительства с тех самых пор, как прибыли на Ландуры. И... Шут прервал его. Давайте проясним раз и навсегда один момент, господин министр. Меня сюда направило Верховное Главнокомандование. Ему я и подчиняюсь. Ему, но никому на этой планете. Между тем, я не настолько глуп, чтобы не учитывать мнение местных властей при выработке стратегии поведения. Но до сих пор от вашего правительства я только и слышал, что обвинение — оскорбления. Вот вы как заговорили, — прищурился полковник Мейз. — Ну ладно, язык у вас подвешен, это точно, но голова все-таки работает не слишком хорошо. И не думайте, что мы не сумеем прыгнуть выше вас, капитан. Вы ведь совсем мелкая ребёшка. Хотите вы этого или не хотите. — Я не страдаю сверхчестолюбием, полковник, — холодно проговорил шут. — Но тем не менее я бы посоветовал вам прекратить оскорблять меня. — Кстати, скажите, ваша полиция уже нашла тех снайперов? «Мне не нравятся ваши намеки», — буркнул Истмен. Мейз поднял руку. «Позвольте я отвечу на эту инсинуацию, Борис». Он обернулся к шутту и сказал. «Капитан, я не сомневаюсь в том, что наша полиция очень быстро разыщет тех снайперов, о которых вы только что упомянули. Если подвергнет допросу, кое-кого из ваших новых знакомцев. Кстати, вы мне напомнили о вопросе, который я вам хотел задать. Когда вы намерены выдать нам главарей мятежников, дабы они предстали перед судом за совершенные ими преступления? — Не уверен в том, что они повинны в каких-либо преступлениях, полковник. Покачал головой шут. — Обвинений вы... Высказывали предостаточно, но пока я не видел ни единого доказательства преступных деяний. В отсутствии доказательств я вынужден рассматривать любую попытку ареста этих людей как прямой акт насилия со стороны правительства и нарушение тем самым мирного договора». Полковник Мейзов вскочил с дивана. «Борис, похоже, мы тут напрасно теряем время». — Капитан запоет по-другому, когда во всех его выкрутасах узнает его командование. Пойдем, у нас дел по горло. — Всего вам доброго, полковник, — вежливо попрощался Шут. — Заглядывайте, когда парк откроется, джентльмены. Попрошу Тепа отложить для вас пригласительные билеты. — Этот ваш парк никогда не откроется. Процедил сквозь зубы Истмен. «Прощайте, капитан!» Он развернулся на каблуках, и они вместе с полковником гордо вышли из кабинета.